родов, чьи древа восходили к Ромулу. Но пить черную жидкость было вполне возможно. Сандал наметил еще одну цель, которая собиралась покинуть ресторан, но я скомандовал отбой. Заведение слишком близко к университету, где учился Афеев, а мой визит получился заметным. Несложно соотнести факт наличия нового гостя и пропажу денег сразу у массы человек. Вот если пострадавших так и останется двое, то не факт, что кражу вообще каким-то образом привяжут к этому месту. Поэтому я оставил ястреба около себя, а сам набросал список задач на ближайшее будущее. Осколок искры и усиление смертного тела, само собой, были на первом плане. Но помимо этого нужно было озаботиться и другими вещами. Например, стоило выяснить, из какой семьи происходил этот самый Афеев и почему солидная часть студентов относилась к нему настолько презрительно. Многие мои братья и сестры посчитали бы это незначительным моментом. Какая разница, в чьем теле ты очутился, если ты можешь сделать с ним все, что захочешь? Но сейчас ситуация не была похожа ни на один из предыдущих случаев. Скорее всего, мне придется задержаться здесь надолго. А в мире смертных ценятся три вещи – статус, реальная власть и деньги. Чтобы добиться успеха, мне понадобится обеспечить свою оболочку всем этим поморщившись, я поправился. Не оболочку, а себя. Надо привыкать, что этот кусок смертной плоти с крохой божественной силой внутри и есть я, Меркурий, один из старших богов Рима, когда-то простиравший свою власть над всеми провинциями империи. Параллельно предстояло разобраться со всеми возможностями этого тела. Тот старичок-воин говорил о каких-то ядрах. Но сколько бы раз я не обращался к ощущениям нового тела, все равно не смог обнаружить ничего подобного. Осколок искр был. Талика божественной силы, которая им же и подпитывалась, тоже. Но никаких ядер или чего-то на них похожего. С этим я предполагал разобраться, как только смогу пообщаться с кем-то из так называемых магов, что преподавали в университете. Раз они обучали управлять силой, то могут проверить эти самые ядра. Заодно я бы и сам разобрался, как тут все устроено в этом плане. Если подумать, то по поводу положения в обществе у меня тоже появились первые наметки. Для начала стоило обеспечить себя деньгами на ежедневные расходы, отдельным жильем и приличной одеждой. Как-то я не заметил, чтобы все студенты щеголяли в форме. Судя по тому, что так ходило не больше десятой части учеников, положенную одежду носили только те, у кого не было денег на что-то получше. И третий пункт этого короткого начального списка – контакт с родственниками Афеева. Или хотя бы прояснение его положения в социальной иерархии сообщества. Я уже и так понимал, что мне, скорее всего, досталась оболочка Плебея. Но если я хочу превратить его в Патриция, стоит выяснить все возможное об окружающем социуме. Допив кофе, я поднялся на ноги и направился на улицу. Перед этим, поблагодарив официанта за обслуживание, и ставив между фраз слова о том, что я три дня почти ничего не ел. Мол, было не до того из-за учебы. Зато сейчас вышло отыграться по полной. Тот сделал участливое лицо и порекомендовал заходить к ним каждый день, на что получил мое согласие и сразу же рассыпался в благодарностях за чаевые. Я же небрежно махнул рукой, двинувшись к выходу. За то время, что я провел в университете и ресторане, подметил тот факт, что у многих местных есть небольшие часы которые те носят в карманах или на руках. Я мог определять время и так. Пожалуй, даже вечно пьяный вах с таким бы справился. Но если я верно оценил выражения лиц некоторых смертных, что демонстрировали свои часы, те явно служили инструментом для демонстрации социального статуса. Пожалуй, стоило приобрести такие и себе. Ястреб внезапно рванул куда-то вперед. И на этот раз отказался слушать мою команду возвращений принялся окружить неподалеку, растянув нить связи. Сначала я хотел его вернуть силой, но в голову пришла мысль, что если внутри призрачной птицы правда находится чья-то душа, то так поступать точно не стоит. Возможно, я и заставлю ее подчиняться за счет прямых приказов и воздействия силой, но вместе с тем могу вынудить спутника ненавидеть того, кому служит. Очень опасное сочетание, особенно если вспомнить, что мы с ним связаны моей собственной мощью. Вернулся сандал спустя пять минут моей неторопливой прогулки по городу. Прилетел, радостно хлопая крыльями, таща в клюве полупрозрачные часы. Попытался отдать их мне в руку, а, получив мысль о том, что мы у всех на виду, материализовал в правом кармане форменного пиджака. Я удивился тому, что он, оказывается, может и так. А потом решил, что такой талант стоит использовать. Когда через пару сотен шагов попался магазин мужской обуви и сумок, я незамедлительно туда зашел и приобрел одну из последних. Милая девушка, что работала в заведении, поначалу морщила носик, но, увидев стопку банкнот, сразу сменила тон и начала наперебой предлагать варианты. Вот, вроде восточные варвары, а повадки у них порой такие же, как в Риме. В итоге я купил сумку, которую работница назвала чудным словом «саквояж», и отправился гулять по городу дальше. Заодно рассматривал местную архитектуру, людей и их образ жизни. Стоит признать, дома они научились строить весьма неплохо. Я прошел мимо множества многоэтажных построек, которые здесь, похоже, были обычным делом. Время такое, если возводили, то в исключительных случаях. И обходилось это смертным весьма недешево. Да и автомобили, которые активно использовали в качестве средств передвижения, производили серьезное впечатление. В остальном же люди не поменялись. Все тот же набор вариантов выражений на лицах. Кто-то старался произвести впечатление на окружающих, другие натягивали дело на безразличные маски, третьи озлобленно рассматривали всех, кто был чуть получше одет. Все, как всегда, скучно. Свою прогулку я закончил в небольшом заведении, что располагалось на крупном оживленном перекрестке. Судя по названию, здесь должны подавать кофе, который я себе и заказал взяв к нему какой-то пирожный с вишней. Когда официант принес заказ, поставив ее на столик, что располагался на небольшой террасе заведения, я поставил Сандалу новую задачу. На самом деле она была весьма простой — оценивать количество денег у людей и забирать около половины из них, материализуя добычу внутри саквояжа. Еще намекнул ему на то, что неплохо бы избавиться от четырех кусков металла, который ястреб так и таскал с собой в призрачном состоянии. Но тут птица меня полностью проигнорировала. Повезло ему, что я не Юпитер или Марс, и уж тем более не Юнона. Это не стало бы действовать силой, но прополоскало бы мозги так, что Сандал сам бы полетел искать, обо что тут можно самоубиться. Или превратился бы в мрачного и угрюмого спутника, что всегда следует правилам. Абсолютно точно не мой случай. Поэтому я просто сидел за столом, наслаждался вкусом пирожного и наблюдал за ястребом. Помимо исключительно практической задачи по наполнению своих карманов, хотелось посмотреть, как поведет себя Сандал, если предоставить ему определенную автономию. Сначала спутник действовал строго согласно указаниям. Делал пару кругов над перекрестком, пикировал на цель, и, если сумма превосходила обозначенную мной минимальную границу в 300 рублей, тащил половину внутрь саквояжа. Все шло настолько гладко, что я даже немного отвлекся, переключившись на свои мысли основа снова обратил внимание на ястреба только после того, как в сумке что-то звякнуло. Открывается к ваяш, и проверять его содержимое было бы не слишком верным решением, так что я снова устремил взгляд на сандала. И очень скоро обнаружил, что он возвращается ко мне, таща в клюве золотую цепочку. Я сразу же послал мысль, что это такое, на что неожиданно получил весьма четкий ответ. Золото. Похоже, нечеткое следование приказу ястреба мало интересовало. Ради интереса я решил понаблюдать еще какой-то промежуток времени. Но птица упорно таскала все, что придется: еще пару карманных часов, несколько цепочек, сережки, чье-то кольцо. Между всем этим, конечно, бывала и наличность, но ее доля постепенно снижалась, тогда как количество приносимых драгоценностей постоянно росло. Дав сигнал остановиться, я подозвал официанта, попросив счет. Снова увидел ястреба, который пёр сюда очередную цепочку. Продублировал приказ прекратить обогащение, на этот раз подкрепив его таликой божественной силой. Все же рамки дозвольного порой обозначать требовалось. Вроде бы понял. Уже принесенные украшение закинул к остальным, но за новыми не лез. Правда, так и продолжал кружить над перекрестком, разглядывая людей внизу. Когда я уже расплатился с официантом и поднялся на ноги, рядом внезапно оказалась девушка, которая только что пила кофе за соседним столиком. «Вы не поможете бедной приезжей найти дорогу в этом большом городе?» Я скептически посмотрел на нее. Смертная не выглядела бедной, на пальцах было несколько колец, шею обвивала цепочка, а рубашка, обтягивающая грудь так, что, кажется, сейчас лопнет, не казалась дешевой. Да и туфли выглядели вполне прилично. За свою недолгую прогулку по городу я видел и хуже. Насчет помощи она тоже лгала. «Люди, которые ищут дорогу, обычно не выглядят настолько уверенными в себе и собранными». «Извините, но мне нужно возвращаться к занятиям». Правой рукой поднял с брусчатки саквояж, но она внезапно обхватила пальцами мое запястье и приблизила свое лицо к моему. «Ну, пожалуйста, господин студент. Как вас, кстати, зовут?» У меня промелькнула мысль, что это может быть слежкой. Или подставой. Что если кто-то из преподавателей университета обнаружил сандалы и решил разоблачить меня? Или понял, что перед ним теперь отнюдь не Афеев, а могущественное римское божество? Но потом она облизнула свои губы, и я взглянул на ситуацию под иным углом. Ее поза, декольте, умоляющее выражение лица и глаза, которые говорили совсем об ином виде помощи. Она пыталась либо заманить студента в укромное место, чтобы обчистить, либо просто продать свое тело. Скорее, второе. Слишком уж старательно выгибалась, чтобы я мог рассмотреть ее округлости. Видимо, увидела, как я доставала из кармана пачку денег. Бедная шлюха. Знала бы она, что находится в саквояже, принялась бы раздеваться прямо на улице. Извините, но я действительно спешу. Повторив те же самые фразы, я хотел отправиться в путь. Но она крепко вцепилась в меня пальцами, пытаясь удержать на месте. «Мне правда нужна помощь. но ну, пожалуйста». Подняв свободную руку, потеребил кулон, который висел на той самой цепочке, что она набросила себе на шею. Видимо, пыталась привлечь внимание к глубокому декольте. На момент захотелось применить грубую силу, оттолкнув ее в сторону, но я пошел другим путем. «Если вам действительно нужна помощь, я могу позвать ближайшего городового, и он с радостью подскажет, куда нужно идти, или доведет вас сам». На симпатичном лице отразилась гримаса легкого презрения, и она, наконец, разжала пальцы. Сделав шаг в сторону, шепотом бросил одно слово — импотент. Сразу же устремился на тротуар, заполненный людьми, а рядом со мной почти мгновенно объявился переполненный яростью сандал. И я его прекрасно понимал. Чтоб какая-то уличная лупа, продающая свое тело, называла Меркурий импотентом? С колоссальным трудом развернулся и тоже отправился в путь, чтобы не торчать около столика с сумкой в руках, привлекая внимание. Даже попытался выбросить из головы мысли произошедшим. В конце концов, это лишь смертная, которая не знала, кто перед ней. Но долго продержаться не вышло. Неписанные правила Парна согласили, что нападение на божество или его оскорбление должны караться пропорциональной вине смертного. Пусть так и будет. Глянув на летящего в воздухе сандала, я одними губами прошептал. Накажи так же, как ту смертную в университете. Ястреб немедленно рванул назад. А спустя секунд двадцать уши уловили звучный женский крик. Жаль, я не видел ее лица, когда все случилось. Хотя, возможно, наказание было слишком мягким. Какое ей дело до публичного оголения, если она и так продавала свое тело всем, у кого были деньги? Вопрос на момент поставил меня в тупик. Потом сзади раздался еще один крик. Второй, третий. Не знаю, что там творил сандал, но смертные кричали одна за другой. Я даже оглянулся, как и большинство людей, что шли в противоположную перекрестку сторону, и увидел одну из визжащих девушек, которая с виду была полностью одета. Двинувшись дальше, послал ястребу мысль возвращаться, но он уже стремительно пролетел мимо меня, баражируя над головами пешеходов, а позади него развивался длинный шлейф из полупрозрачных женских трусиков. Что не так с этой птицей? Зачем ему столько женского белья? Глава 8 Пока я возвращался назад, было время немного подумать. Дома вокруг были те же самые, к автомобилям я уже привык, да и вокруг смертные оказались такими же, как везде. Так что ничего не отвлекало от мыслей. В основном меня интересовала гибель всех богов и получение их силы человечеством. Но этот вопрос стоило оставить на потом. Сейчас все равно не существовало варианта получить какой-то ответ. А вот человеческая магия была куда ближе. В книгах, которые нашлись в комнате Афеева, говорилось о печатях, рунах и о чем-то вроде словесных заклинаний. Но если подумать, у нас было еще множество вариантов использования божественной силы. Да, некоторые считались грязными и неприемлемыми, другие порицались за их однобокость. Тем не менее, не существовали. Здесь же я пока ни о чем подобном не слышал. Вариантов было всего два. Либо люди смогли освоить только фундаментальные принципы управления божественной мощью, либо у Афеева банально не нашлось нужных книг. Он ведь был всего лишь учеником, причем точно не из числа патрициев. Я разминулся с мужчиной, который презрительно махнул тростью, едва не попав мне по ноге. Если бы я заранее не просчитал траекторию и не изменил положение тела, Массивная палка врезалась бы точно в колено, наверняка раздробив кость. Промахнувшись, тот угрюмо что-то пробурчало, а я послал вслед сандала. Не люблю людей, которые готовы на ровном месте искалечить тех, кто слабее. Наполненный праведным гневом ястреб помчался следом зарослым смертным, одетым не по погоде тепло, и моментально обчистил его карманы. Хотя, если судить по тому, что в саквояже пару раз ощутимо звякнуло, может быть, сняло часы. Когда спутник уже собирался возвращаться, я почувствовал еще кое-что. Божественную силу, запечатанную внутри предмета. А вот это уже было интересно. Настолько, что я попросил Сандала передать мне изображение. Тот выполнил команду, и перед моими глазами оказались пальцы мужчины. Те самые, что обхватывали на балдашник трости. Божественной мощью тянуло от кольца, которое было на одном из них. Было бы неплохо забрать его и изучить. Но уж слишком много внутри было силы. Имелись неплохие шансы, что тихо перевести его в призрачное состояние не получится. А на что был способен человек, который носит на пальце такой сгусток мощи, зумурованный внутрь куска металла, я пока не представлял. Мне хотелось догнать этого смертного, прижать к стене и по капле выдавить из него все, что тот знал. Но вспышка ярости прошла так же быстро, как началась. Я отозвал ястреба и, улыбаясь, пошел дальше по улице. Для начала стоило решить основные вопросы, получить информацию, разобраться с социальным статусом и начать тренировки этого тела, а потом отыскать ближайший осколок искры. Их было множество, какой-то да было казаться оказаться поблизости. Так я и подошел ко входу в университет с улыбкой на лице и насвистывая одну из от Горация. А зайдя внутрь, столкнулся с недовольным сторожем. «До занятий всего!» Заметив саквояж, он запнулся, оборвав фразу на середине и непонимающе скривил лицо. «А это ты откуда взял?» «Купил? Тут недалеко есть отличный магазин, где продают мужские сумки. Рекомендую!» На лице мужчины отобразилась усиленная работа мысли. Он почесал свое брюхо, прикрытой рубашкой с многочисленными пятнами, и, наконец, задал вопрос. «На какие деньги, Афеев? Откуда?» Ох, уж это удивление плебеев, когда кто-то из них внезапно богатеет за счет своего ума. Сразу начинают выстраивать теории по поводу того, чем он ради этого пожертвовал, чью постель забрался или кого обворовал. Хотя последнее в данном случае верно. Но я Меркурий, покровитель воров. Если не мне, то кому еще забирать деньги у смертных? Ну, не на дороге же нашел. Кстати, когда я могу съездить домой? Кто-то шарашно выпучил на меня глаза. «У них то что, запрещено общение с родственниками? Или Афеева выкинули из собственного дома? Если так, то это мы исправим, конечно, если его семья того стоит». «А зачем тебе домой?» В другой интонации слова могли бы звучать оскорбительно, но, похоже, смертно интересовался вопросом вполне искренне. «Хочу увидеться с родными». Его лицо стало совсем растерянным. А потом он еще раз взглянул на саквояж и внезапно разочарованно протянул. «Вот откуда деньги, получаются. Вымолил прощение, значит? Эх, ты, Афеев!» В голосе было столько неприкрытого презрения, что меня внутренне перекорежило. Похоже, с семьей бедолаги-студенты все было отнюдь не так просто. Скорее, наоборот. Зато тон сторожа натолкнул меня на мысли в нужном направлении. И когда он начал разворачиваться, чтобы вернуться в свою кабинку, я решил осторожно прощупать почву. Наоборот, хочу вернуть свое. С чего мне у кого-то вымаливать прощение? Полный сторож оглянулся на меня и недоверчиво прищурился. «Говорить все гораздо, Афеев. Только вот я помню, как ты на этом самом месте стоял и слова вымолвить не мог. Так что поверю, когда сам увижу обратное». «Да говори, все же забрался в свою кабинку» а я приказал Сандалу отстать от его головы, вокруг которой тот кружил и начал подниматься наверх. Ястреб неожиданно куда-то улетел, так и таща за собой вереницу женских трусиков. А я раздумывал над тем, как и у кого можно выяснить детали семейных отношений Афеева. Спрашивать напрямую было бы странно. Пожалуй, тут потребуется кто-то, с кем можно обсудить семейную ситуацию и вытянуть данные постепенно. На ум сразу пришла смертная, с которой мы заключили договор. Лера вроде бы. Как мне казалось, она для роли подобного собеседника вполне подходила. Поднявшись на третий этаж, я остановился в коридоре. Нужно было что-то придумать с саквояжем. Взять его с собой на последнее сегодняшнее занятие или отнести в комнату. Каждый из вариантов подразумевал определенные риски. Правда, определиться мне не дали. За спиной внезапно послышался скрипучий старческий голос. «А, вот это я удачно на вас наткнулся. Идем-ка, голубчик, ко мне. Как раз сейчас время освободилось». Я развернулся на месте и столкнулся взглядом с вчерашним стариком-воином. Корсаков, кажется, а Измайлов звал его Артуром Григорьевичем. «У меня еще одно занятие сегодня». Тот небрежно махнул рукой, отвергая мое возражение. «Это про историю музыки?» — Кому она а в наше время нужна, Афеев? — А преподаватель, я сообщу, что тебя забрал. Говоря, он уже шагал к ступеням на четвертый этаж, так что мне не оставалось ничего иного, как последовать за ним. Вместе с подозрительно позвякивающим саквояжем в правой руке. Я ожидал, что мы направимся все к тому же переходу, но вместо этого старик повел меня совсем в другую сторону. Когда мы оказались перед висящим в воздухе тоннелем, что вел к еще одному зданию, Он сложил пальцы в щепоте и поставил крохотную золотистую печать на металлическую дверь, которая закрывала проход. Та с лязгом отошла в сторону, а Корсаков оглянулся на меня. «Первый раз здесь, да?» Вопрос вроде не содержал подвоха, но на всякий случай я изобразил смущение и пожал плечами. Кто знает, вдруг Афеев здесь уже бывал. К счастью, профессор сразу же отвернулся и резу помчался вперед, не обращая внимания на мою реакцию. А я призвал назад сандала, который уже порядком где-то задерживался, и зашагал следом. Интерьер здания, в которое меня привел Корсуков, заметно отличался от всего, что я видел в университете до этого. Паркетные полы, выкрашены в серый цвет мощные стены, запертые металлические двери. Больше напоминал дорогую тюрьму в варварском стиле, чем постройку, которая относится к учебному заведению. Ястреб вынырнул из стены минуты через две после того, как мы оказались в здании. Без вереницы женских трусиков в экране довольны собой. «О, вы поглядите, он и от тех четырех кусков металла избавился. Знать бы еще, куда птица все это свалила». Как только этот вопрос промелькнул в голове, пришел ответ от Сандала. Звук мысленного смеха, которым тот буквально заливался. «Нет, в нем точно оказалась чья-то душа». Не могла птица за пару дней научиться смеяться и обрести чувство юмора. Я задал этот вопрос напрямую, но спутник его проигнорировал. Вместо того, чтобы отвечать, полетел вперед, периодически ныряя за стены. Корсков остановился перед одной из дверей и снова сложил пальцы, поставив на нее печать. Та с легким скрипом открылась, и старичок сразу шагнул внутрь. Я же неожиданно получил картинку от сандала вместе с которой он передавал свое искреннее недоумение. И там было чему удивляться. Пятеро девушек, на которых из одежды имелись только тонкие золотые цепочки, сидели кругом вокруг массивной статуи, с виду тоже сделанной из золота. Образовали такие круг из недвижимых живых поклонниц. Ястреб немедленно спустился к статуе, начав присматриваться, как бы откусить ее нос. После моего оклика снова поднялся под потолок, но из комнаты так и не убрался. «Не бойся, Афеев. О моих индивидуальных занятиях ходит много слухов, но ради справедливости обычно тут не происходит ничего страшного. А если кто и умирает, так только по собственной глупости». Когда я зашел внутрь осмотревшись, устроился в кресле, которое стояло около левой стены, рядом с громадным аквариумом. Брови старичка изумленно поползли вверх. Потом он посмотрел на простенький деревянный стул, что стоял в другом конце комнаты, и я понял, что допустил некоторую оплошность. — Ладно, будем считать, что ты под влиянием стресса. Профессор успокоил самого себя фразой и снова наложил печать на дверь, которая немедленно захлопнулась, после чего расположился в другом кресле, стоявшем около окна, как раз между двух небольших развесистых деревьев в катках. Стоит признать, кабинет он обставил со вкусом. Наличие мне квояжа саквояжа Корсаков тоже удивился. Даже задержал на нем взгляд, о чем-то задумавшись. А я в этот момент читал табличку, которая стояла у него на столе. Крупными буквами были написаны его имя и фамилия, а вот ниже имелась еще одна надпись — «Кафедра побочных магических дисциплин». Я задумался над тем, что это может означать, а сам профессор Кашлин и вкратчиво задал вопрос. «Вчера ты сказал, что Измайлов поставил тебе красную печать. Как именно ты ее рассмотрел?» Повернувшись к нему, я пожал плечами. Глазами. Прямо в тот момент, когда он ее и поставил. Тот чуть прищурился и сразу уточнил. «Увидел только саму печать или что-то еще?» Я уже прокручивал варианты этого разговора в своей голове, так что ответил сразу же. «Саму печать. В тот момент, когда она на мне возникла. Хотя полностью не уверен, состояние тогда было не самым лучшим». Корсаков внимательно посмотрел на меня и вдруг очень по-доброму предложил. «А давай-ка я тебе еще разок проверю. Да, доктора, ты же так и не добрался сегодня, да?» Ответить я не успел. Он уже взмахнул рукой, и в воздухе сверкнула зеленая дуга, а на моем теле возникла солидных размеров печать. Объем силы у этого старика был неплохой. Не каждый герой мог таким похвастаться. «Да что такое с твоими ядрами, Афеев? Почему они как будто...» Не договорив, он снова махнул рукой, и ко мне протянулась еще одна толстая нить силы. Не слишком это приятное ощущение, когда какой-то смертный ставит на тебе печать, а тебе остается лишь наблюдать. Да еще и сандал воспользовался тем, что я отвлекся, и только что спер уху той золотой статуи. Он же скотин крылатый. Я ведь отдал четкую команду ничего не воровать в этом здании. Попытался продублировать ему приказ, Но тут старик выставил третью печать, и мне пришлось сосредоточиться на осколке искры. Он хоть и был укрыт остатками моей божественной мощи, но сейчас внутри все бурлило от потоков энергии. Как мне казалось, профессор вполне мог его обнаружить. Да они же тебя поплыли, Афеев Как будто их что-то вытеснило. Может, среди той пары сектантов были одаренные? Хотя какая разница? Сейчас я все поправлю. Ответа он от меня явно не ожидал. По крайней мере, времени на то, чтобы что-то сказать, точно не оставил. Уже через секунду тело окутало боль, а воздух перед глазами подернулся маревом. Что это? Такое ощущение, будто я оказался на поле битвы, где Марс схлестнулся с Плутоном, и оба бьются в полную мощь, не сдерживая своих сил. Тогда как я между ними получаю удары с обеих сторон. Внутри появилось странное чувство как будто из глубины моего тела вытаскивали какую-то конструкцию, протискивая ее через плоть. Осколок искры вовсю вибрировал и полыхал, настолько, что я едва справлялся с маскировкой. Все изменилось одномоментно. Только что внутри был полноценный хаос, и меня раздирало на части, а в следующее мгновение появилось ощущение покоя, вместе с которым возникло и кое-что еще. Пять небольших шариков, что находились внутри меня, связанные нитями да легкая аура силы которая растекалась вокруг них не успел я свыкнуться с этим ощущением как навалилась масса других например давящая аура корсакова внутри которого полыхали объемные шары концентрированной силы на фоне этой мощи афеев казался маленьким и бессильным ребенком а еще энергия печати которыми были покрыты стены и дверь кабинета десятки оттисков связанных между собой многочисленными нитями Мощная защитная система, питающаяся от целого набора встроенных артефактов. С трудом втянув в себя воздух, я постарался отвлечься. Теперь я понимал, что сейчас сделал старик-воин. Он вернул работоспособность старому источнику силы Афеева, который совместился с тем, что привнес в эту оболочку я. Как итог, только что образовалось нечто абсолютно новое для этого мира. Конечно, если божества не заглядывают к ним каждую пятницу. Ты в порядке? Извини, наверное, это было болезненно. Судя по довольной ухмылке, Корсаков не сомневался в том, что на это на самом деле было очень больно. Но я не стал давать ему дополнительный повод для радости. Достаточно неприятно. Тот прищурился, улыбнувшись, кивнул. Потом провел пальцами по своей бороде. — А мои печать ты видел? — Нет. Момент их установки был ощутим, но в этот раз я ничего не заметил. Старичок довольно оскалился. «Хорошо. А то я уж был, подумал, что у нас тут очередной потенциальный видящий нарисовался. Но если я сделаю вот так, то ты все же видишь печать, правильно?» Озвучивая последнюю фразу, он взмахнул рукой, и в воздухе прочертилась тонкая нить, которая уперлась в мой корпус, и на ее окончании сразу же появилась маленькая клякса печати. Вопрос был с подвохом. Возможно, он просто убавил используемую силу, и теперь я на самом деле должен был что-то рассмотреть. Но вполне могло оказаться так, что дело совсем не в используемой мощи для конкретной печати, а в ядрах, что находятся внутри каждого смертного. От сандала пришел импульс радостного удовлетворения. Ястреб уже лишил статуи обоих ушей, носа и куска лба, теперь нацелившись на плечо. Тот факт, что я сейчас оказался в щекотливом положении, его, похоже, не волновал. В ответ от спутника неожиданно пришла вполне четкая мысль. «Ты же бог, ты разберешься». Отправил ему в ответ обещание посадить на жесткий поводок и не отпускать дальше 10 метров без прямого приказа. Тот немедленно обиделся и выразил свой протест, изъяв у статуи три золотых пальца. Я же, наконец, определился с ответом. На самом деле не видел. Что-то почувствовал мельком, но не более того. Профессор нахмурился и пустил в дело еще одну печать. Снова затребовал результата. Поставил следующую. Потом принялся экспериментировать с предметами интерьера, выставляя печати, куда придется. Столь бестолковое использование божественной мощи немного раздражало. Хотя, судя по тому, сколько силы было в его ядрах, Корсаков являлся весьма могущественным магом. Или, как он сам выразился, одаренным. Этот термин в книгах Офеева тоже встречался но использовался почему-то не слишком часто. Через полчаса, когда у него закончились идеи, а Сандал успел произвести разведку практически всего этажа, несколько раз передав мне радостные импульсы, я получил короткую передышку. Сам Корсаков, встав на ноги, несколько раз прошелся из стороны в сторону по кабинету. Результат его явно не устраивал, но при этом еще и интриговал. «Значит, ты не видишь ни одной моей печати, но при этом различил ту, что поставил Измайлов». «Странно, очень странно, Афеев. Возможно, дело в стрессе? Тогда тебя бы к защитникам на стажировку. Но для такого ты слабоват. Сдохнешь ведь сразу, а старику потом бумажки заполнять. Что же с тобой делать, Афеев?» Старик явно говорил все это самому себе, так что я тихо сидел в кресле и впитывал новую информацию. Сейчас мелькнуло еще два термина «защитники» и «видящие». Потом надо выяснить, кто это такие. Хозяин кабинета остановился развернулся ко мне, озадаченно хмурясь. «Ладно, пока можешь идти. Если вдруг появятся какие-то изменения, сразу сообщи. Например, если будешь видеть печать преподавателей или еще что-то странное начнет происходить. Те сектанты точно с тобой что-то сделали. Жалко, их уже нельзя допросить и все узнать. Могло бы пригодиться». Почти шепотом озвучив последние слова, недоуменно глянул на меня. «Ты почему еще здесь?» Впрочем, сразу же покосился на дверь и, раздраженно поморщившись, взмахнул рукой, ставя на нее печать. «Дорогу обратно помнишь ведь? Вот отлично. Дверь на выход сама сработает. Ты, главное, по дороге никуда не заглядывай, все будет хорошо. Разочаровал ты меня, Феев. Сильно разочаровал. Живи теперь с этим». Подняв саквояж, я чуть быстрее, чем надо, вылетел из комнаты, и за спиной грохнула металлическая дверь. Разочаровал я его, значит. Меркурий разочаровал смертного. Я жил среди этих варваров всего второй день, а они меня уже изрядно раздражали. Зато Сандала, который мчался за мной по коридору, все устраивало. Он нырнул в саквояж, который сразу же солидно потяжелел, а потом сразу умчался обратно. Откуда у него такая тяга к клептомании? Или попавшая в птицу душа при жизни очень любила золото? Откуда она вообще взялась, если всех местных моментально засасывает в какое-то непонятное место? Влив связующую нас нить немного божественной силы, я отозвал спутника обратно. Нечего носиться по зданию, где полно печатей. Неизвестно, до чего могли додуматься смертные за то время, что обладают силой. А я пока слишком слаб, чтобы вот так глупо себя обнаружить. Ястреб возмутился, но все же полетел рядом. Хотя, как только мы преодолели тот кусок металла, что закрывал проход в воздушный тоннель, я выдал ему новое задание. Найти документы, в которых говорилось бы о том, кто такой Афеев, и принести мне. Заодно и проверю, насколько он грамотен. В том, что призрачным телом ястреба управляет чья-то душа, я уже не сомневался. Вопрос только в том, кто это и откуда взялся. Вернулся Сандал только через 10 минут. Уже после того, как я зашел в комнату и поставил тяжелый саквояж на пол. Спутник притащил целую пачку документов, которые сбросил на кровать. А дополнительно к этому скинул на стол несколько толстых пачек купюр, перетянутых резинками. Деньги я смел в ящик стола. Не знаю, где их взял ястреб, но наличность пригодится. Это не украшения, ни куски золота, которые еще нужно как-то продать. Так что в этот раз высказывать свое недовольство я не стал. Когда принялся собирать рассыпавшиеся по одеялу бумаги, оттуда выпал конверт с письмом. Я уже находил здесь подобное и знал, что это такое. Афеев переписывался с каким-то студентом из Баварии. Обоих интересовала возможность приручения при помощи печати животных. Подняв конверт, вчитался в кривые надписи, сделанные чернилами. Адресовано Василию Афееву. Только вот дата не совпадает с той, что я видел сегодня в аудитории. Там вроде был сентябрь тогда как письмо датировано августом. Вскрыв конверт, достал лист бумаги и погрузился в чтение. Закончив, какое-то время подумал. Поднял глаза на зависшего под потолком сандала. «Вот скажи, почему стоит зайти речь о деньгах, как люди забывают о всякой чести?» Тот сделал круг и, приземлившись рядом с саквояжем, ткнул в него клювом. «Я согласно кивнул». «Да, это тоже все наворованно, не спорю, но ты забирал только у тех, кто мог позволить себе такие потери, и то половину, а не выкидывал никого на улицу». Ястреб перелетел на стол и отвернулся, делая вид, что смотрит в окно. «Так, ничего не хочешь сказать?» Сандал меня упорно игнорировал. Делал вид, что слеп, глух и вообще сделан из камня. «Ладно, Кронос с тобой. Поехали, нанесем визит вежливости одному смертному». Встав на ноги, я вспомнил еще кое-что и, глянув на радостно хлопнувшую крыльями птицу, уточнил. «Кстати, зачем тебе понадобилось столько женских трусов?» «И куда ты их все спрятал?» Глава девятая. На этот вопрос Ястреб не ответил, предпочел снова уйти в глухое игнорирование. Зато среагировал на второй, откуда он взял те деньги, что притащил, когда я уже был в комнате. Показал мне воспоминания о мужчине, который засовывал в сейф стопку банкнот, приговаривая что-то вроде «Вы все рано или поздно платите, сукины дети!». Из этого самого сейфа, спрятанного за шкафом его кабинета, сандалы умыкнул все имеющиеся деньги. Достаточно солидную сумму, надо сказать, точно я пересчитывать не стал, но на скидку в пачках было не меньше 20 тысяч рублей. Еще около трех тысяч он добыл за то время, пока я пил кофе на перекрестке. Пожалуй, по местным меркам я теперь считался относительно богатым студентом. Вот что делать с украшениями, я не знал. Цепочки, кольца, сережки, часть золотой статуи. Достав из саквояжа уха, я покрутил ее в руках. Никакой силы внутри или других намеков на его связь с божественной мощью. Зачем они тогда проводили тот странный ритуал? На что рассчитывали? Увидев, что я разглядываю кусок статуи, ястреб снова отвернулся, смотря в окно. Я же забросил золото обратно. Скорее всего, драгоценности тоже тянули на изрядную сумму. Но пока я не знал, кому все это можно продать. А еще не совсем понимал, что с ними делать прямо сейчас. Просто оставить в комнате казалось не слишком разумной идеей. Дверь хлипкая, замок простой. При желании сюда может вломиться кто угодно. Не говоря о том, что у сторожа, скорее всего, были ключи. Подняв голову к потолку, покосился на сандала. Давай отрабатывай свою промашку со статуей. Перетащи все это наверх и оставь между перекрытиями. Спутник прислал импульс возмущения. Мол, он так старался, пока все это воровал. А теперь его же заставляют выступать в роли грузчика. Но, поняв, что я никак не реагирую, все-таки принялся за дело. Думаю, основную роль тут сыграла поездка. Сандалу было интересно, куда мы направимся и зачем. А пока вопрос с украшениями не будет решен, С места мы точно не сдвинемся. Подождав, пока негодующий ястреб перетащит все в укромное место, я взял в руки саквояж и двинулся к выходу. Да, впереди ждало важное дело, но никогда не знаешь, когда перед глазами окажется что-то действительно ценное. Спустившись вниз, сразу двинулся к кабинке сторожа. Но передо мной вклинилась еще одна фигура — крепкий студент в костюме с зализанными волосами. С размаху бахнул ключи в окошко зарешетчины кабины, сопроводив действие словами. «Митрофанович, подержи пока у себя. К ночи вернусь». Проводив его глазами, я решил провести испытание интеллектуальной мощи сандала и отдал тому команду подпортить борзому смертному жизнь. Единственное условие — без вредительство, А потом подошел к кабинке с мрачным мужчиной внутри. «Можно как-то вызвать сюда машину? Мне нужно съездить в одно место». Тот хмуро глянул на меня и скривился в гримасе. «Куда? я за город, это рублей в 30 станет, а то и больше!» Намек на отсутствие денег был слегка оскорбителен, но я сдержался. К тому же, если отталкиваться от его предыдущих слов, этот смертный пусть и немного, но переживал за честь Афеева. Я продолжал молча смотреть на него, и мужчина пожал плечами. «Дело твое, Афеев, будет тебе машина!» Взявшись рукой за какой-то предмет внизу, с иронией уточнил. «Может, княжеский класс вызвать? Раскататься то с роскошью?» «Если он надеялся пробить броню моей невозмутимости, то это зря. Полностью согласен. Вызывайте». Тот на мгновение замер, но потом поднес к уху странный предмет, к которому тянулась извивающаяся веревка, что тут вроде бы называли шнуром, и принялся проделать какие-то манипуляции внизу. О том, что это какое-то средство связи, я догадался. Но только после того, как смертный заговорил, обращаясь к другому человеку, понял, как оно работало. Что-то вроде раковин Нептуна, который он выдавал своим приближенным. Те могли быть на разных концах света, но все равно слышали друг друга. Конечно, если находились в воде, на суше эти артефакты работать сразу переставали. Договорившись о подаче автомобиля княжеского класса к воротам университета имени Боленского, Митрофанович вернул странный предмет на место, испытующе глянул на меня. «Через пять минут будет, стоянка у них тут совсем рядом, как раз дойти успеешь». Скорее всего, он предполагал, что сейчас я сдам назад и откажусь, либо попрошу другую машину. Вместо этого я развернулся и спокойно пошел к выходу. Князьями титуловали некоторых восточных варваров, так что машина там, видимо, будет немного получше остальных, но я не думал, что она пробьет дыру в моей казне. Денег должно хватить. Когда я неспешно подошел к воротам, то увидел сразу два автомобиля. Один роскошный, черного цвета, с затейливым дизайном, явно предназначался мне. Второй выглядел поменьше, а под его капотом сейчас копался шофер. Проказа явно была делом рук ястреба, или его когтей, а может клюва. Глянув на торжествующе клекочущего сандала, который нарезал круги над машиной, я двинулся к своему автомобилю, с которого немедленно выскочил мужчина в форменной одежде и предупредительно распахнул заднюю дверь. Когда я почти забрался внутрь, из второй машины внезапно вылез тот самый парень, который грохнул ключи на стойку Митрофанча. — Афеев, откуда у тебя? — Э, ладно, подвезешь? Этот кусок дерьма сломался, тупой смерть не может ничего сделать. Опаздывай уже. Первым искренним порывом было оставить его здесь. Пусть этот смертный знает, где его место. Но потом я переключился на логику. Информация никогда не бывает лишней. Связи тоже могут пригодиться. А этот студент, если не входил в местное высшее общество, то как минимум относился к какой-то его средней прослойке. Переборов себя, я махнул рукой, указывая на вторую дверь. Но сразу обозначил условия. Только если недалеко, самому нужно успеть в одно место. Тот радостно кинулся к машине, даже не подумав поблагодарить. Подбежав, гневно глянул на шофера, который пока еще держал мою дверь. Но все же залез внутрь сам. Возможно, в случае с его душой еще не все потеряно. Ястреб протестующе закликотал, после чего залетел внутрь салона и возмущенно нахохлился, усевшись на приборную доску. У Афеева была книжка, посвященная истории появления машин. В основном с картинками, но общее знание я оттуда почерпнул и мог оперировать хотя бы основными терминами. Смертный назвал адрес, куда ему было нужно. Если верить комментарию водителя, это было максимум в 15 минутах отсюда. А когда мы отъехали от ворот, все же не сдержался. «Откуда у тебя деньги взялись, Афеев? Да еще на такую машину!» Я ожидал, что, услышав такие слова, шофер напряжется. Но тут, как ни в чем не бывало, ехал дальше. А я глянул на своего попутчика и небрежно усмехнулся. «Заработал. В этом мире полно денег. Нужно только наклониться и подобрать их». Сандал на мгновение повернул ко мне голову, смотря одним глазом, и намекнул, что деньги вместе со всем остальным вообще-то подбирал он, тогда как я сидел за столиком кафе и прохлаждался. В ответ я снова напомнил про женские трусики, и ястреб моментально потерял ко мне интерес. И вот студент неожиданно задумался. «Слушай, если речь о карточной игре, то могу порекомендовать пару неплохих мест, где делают нормальные ставки, только без шулерства, само собой. За такое там сразу и на месте голову открутят». «Карточная игра?» «Что-то такое я, по-моему, видел в книгах, правда совсем мельком. Состязания между людьми, где все зависит от кусочков бумаги, что попадут тебе в руки. Они, оказывается, еще и ставки на это делают». Хотя сама идея была неплоха. У меня есть сандал, а значит, карты соперников будут на виду. Если я правильно понимал, это уже обеспечило половину успеха. А с правилами я разберусь. Уж то, что азартные игры были по душе каждому третьему моему последователю. Буду признателен. Нормальные ставки — это сколько? От тысячи рублей? Лицо смертного перекосило кривая усмешка. Ты скажешь, тоже от тысячи? Сотни по две обычно ставят, не больше. Бывает такое, что совсем разойдутся, и тогда в дело идет все, что есть. Но такой редко случается. 200 рублей – это мало. С другой стороны, если такие ставки сделает сразу десяток человек, то речь пойдет уже о двух тысячах. Да и азартные игры – дело такое, далеко не всегда вопрос исчерпывается деньгами. Отличный способ находить слабые души, которые в моем случае способны стать источником информации а, возможно, инструментами влияния. «Тоже неплохо. Оставишь адрес?» Тот странно глянул на меня и после недолгой заминки полез в карман. Достал оттуда прямоугольный тонкий брусок, на котором горела синяя печать. Несколько раз ткнул в него пальцами. Печать завибрировала, а сам студент начал говорить. «Приветствую, Лев. У меня тут человек на игру хочет. Когда следующее?» Чуть помолчав, добавил. — Да, надежный, Учится на одном курсе со мной. Деньги? — Ну, вроде есть. Вздохнув, покосился на меня. Осмотрел салон машины. — Точно есть. Выслушав ответ, слова которого смутно доносились и до меня, убрал тонкий брусок от и снова тыкнул в него пальцем. — У тебя свой Дарфон есть? — Могу прям туда скинуть адрес и дату. Я отрицательно покачал головой, и тут, разочарованно сокнув языком, полез в карман. Значит, этот артефакт, по которому он общался с неизвестным, назывался Дарфоном. Надо будет запомнить и купить себе такой, судя по всему, удобная вещь. Достав блокнот и ручку, записал данные, а потом вырвал листок, отдав его мне. Вот и первая небольшая польза от моего согласия его подвести. Когда я просмотрел адрес и спрятал листок в карман, юноша снова проявил интерес. «А ты куда вообще на такой машине едешь? Прием, что ли, какой?» Озвучивая последнюю фразу, смертный задумчиво разглядывал мою одежду. Видимо, с его точки зрения она отнюдь не подходила для торжественного мероприятия. Тут я был согласен, гардероб следовало обновить. Но прямо сейчас необходимости в этом не было. Нужно решить кое-какие семейные дела. Его брови удивленно взлетели вверх. Парень точно собирался мне что-то сказать, но быстро передумал. Видимо, решил, что рвущиеся с языка слова будут не слишком приятны а я, в конце концов, оказывал ему услугу. Он, к слову, был не таким уж сильным одаренным. Тоже пять ядер, как и у Афеева, да еще и не слишком сильных. Тогда, как у некоторых студентов, я видел и по 7, и по десять сгустков силы, причем куда более концентрированных. А если вспомнить Корсакова, то у того ядер было сразу шестнадцать, и по своей мощи каждая превосходило десяток студентов вместе взятых. Когда мы остановились около небольшого особняка, который стоял в окружении похожих на него домов, парень поблагодарил за помощь и устремился к воротам. Я же приказал Сандалу слетать и разведать обстановку. Нечего все время прохлаждаться на приборной доске. Птиц он, в конце концов, или кто? Ястреб передал картинку, когда я уже назвал требуемый адрес, и машина снова тронулась с места. В доме планировалось небольшое пиршество. Восемь студентов мужского пола, вино, закуски и продажные женщины. Зашедший сразу принялся рассказывать всем об Афееве, который разъезжает на крутой машине и начал играть. Основной массе на такие новости было наплевать, но вот реакция хозяина дома мне не понравилась. Я даже не стал запоминать те фразы, которыми он выразился. Уж больно оскорбительно они звучали. Поэтому сандал пролетел по всему их дому, разворошив родительскую постель в запертой спальне, и опустошив шкатулку с женскими драгоценностями. Юнец сам напросился на последствия. Ястреб вернулся к машине, летя рядом с ней, а я достал из саквояжа пачку бумаг, которую он притащил вместе с письмом из канцелярии университета. Если верить, и Афеев относился к нетитулованному дворянскому роду. Я не был уверен, что именно это означает, но, скорее всего, что-то вроде младших патрицианских фамилий. Вот только, судя по отметкам в документах, родителей у него уже не было. Умерли. Опекуном до момента 18-летия был двоюродный дядя. Единственная кровная родня, что нашлась. А в университет Афеев попал сразу на второй курс, поступив после окончания гимназии. Больше ничего ценного в этих бумагах не нашлось. Зато содержимое письма оказалось куда более интересным. Это был официальный запрос от того самого дяди, Романа Афеева. Он извещал своего племянника, что начал процедуру официального оформления дома под Петербургом и всей остальной собственности на свое имя, а вместе с тем подал заявку на утверждение себя главой рода ввиду отсутствия иных кандидатов. В случае, если у Афеева имелись какие-то возражения, он мог озвучить их лично, явившись в тот самый дом, или отправить письмом. Правда, канцелярия университета не оставила смертному ни единого шанса. Пусть на конверте и красовал с печать вручено, но он был не распечатан и пылился среди прочих бумаг. Могу поспорить, без руки этого самого романа тут не обошлось. Но ему не повезло, Сандал принес письмо мне. И теперь я считал этот дом, да и все остальное, что принадлежало Афееву, своим. В конце концов, Меркурию точно положена отдельная спальня, желательно с примыкающим бассейном и полусотней смертных дев поблизости. Хотя с таким огрызком искры внутри мне, пожалуй, хватило бы одной. Нужно только найти ту, которая окажется в моем вкусе. Машина катила по полупустым дорогам, а я разглядывал вывески. Книжный магазин. Сюда надо будет заехать на обратной дороге. Конечно, можно послать и сандалы, но, боюсь, это окажется слишком заметным. А вот тут, судя по надписи над входом, продают те самые дорфоны. Тоже нужно будет заскочить, узнать, как это работает, и купить себе один экземпляр. Автомобиль выехал за пределы города. Теперь справа и слева от нас была стена зеленых деревьев. Сандал внезапно рванул в их сторону, и через мгновение я почувствовал его удовлетворение. Ястреб поймал дятла. Не успел я поинтересоваться, за каким титаном ему понадобилась несчастная лесная птица, как почувствовал всплеск энергии соединяющей нас нити. А потом она же едва заметно толкнула мои ядра. Да ее даже осколок искра ощутил. Как так? Он поглотил душу бедолаги дятла? Вернее, его жизненную силу. Впервые наблюдаю такой результат. Хотя мира, в котором была бы свободно распылена божественная мощь, я тоже раньше не встречал. Будь здесь Феп или кто-то из его отпрысков, они бы наверняка набросали массу вариантов. А у меня он был всего один. Когда боги этого мира погибли, их сила выплеснулась в окружающее пространство, пропитав все вокруг. Кому-то из смертных повезло больше, они получили ядра, в которых та собралась. Другим меньше и они уловили только ее часть. Животные, скорее всего, тоже попали под удар. Был, правда, один момент, который меня здорово смущал. Для такого требовалось, чтобы моих братьев и сестер не просто убило, а скорее разорвало на мельчайшие частицы, да еще и одновременно, чтобы никто не смог впитать мощь павших. Что такого сделали эти смертные? Или это не они? Может, Локи? Решил Вселенский пошутить, да вышла из-под контроля? По нити снова прокатилась слабая волна силы. Сандал снова поймал в лесу какую-то живность. Заметного эффекта приходящей энергии пока не оказывала. Но что произойдет, если ее станет больше? Например, если ястреб убьет человека. Хотя, стоп. Я ведь уже убивал одного смертного, своими собственными руками. Его душа немедленно куда-то умчалась, а вот жизненной силы я не получил ни капли. Хотя тогда я только прибыл в этот мир, и внутри был полный хаос. Да и ядер тогда не чувствовал. «Вас ожидать?» Ровный голос шофера отвлек от размышлений, я повернул к нему голову. Вопрос был к месту. Мы уже сворачивали с основной дороги, направляясь к особняку, что виднелся вдали. «Да, не уверен, сколько это займет времени, но точно нужно подождать». Тот ответил, коротким будет сделано, и я понял, что неплохо было бы еще иметь такую машину, за рулем которой будет хороший водитель. Но все по порядку. Для начала стоит выдвинуть свои претензии Роману Афееву, а потом переходить к следующим пунктам. Автомобиль въехал в открытые ворота и остановился в заросшем травой дворе, а я еще несколько секунд посидел внутри, принимая картинку от сандала. Двоюродный дядя Афеева был здесь, причем не один. Прямо сейчас он разговаривал с гостями. И если я верно понимал контекст, то эти люди хотели купить мой дом. Открыв дверь, я выбрался наружу и поправил пиджак. Заткнул обратно в карман вылезшую оттуда стопку банкнот и уверенно направился к ступенькам крыльца. Пришла пора преподать небольшой урок этим наглым смертным. Глава 10 Открыть дверь самому мне не дали, ее предупредительно распахнул затянутый в ливрею слуга. Не знаю, кого он ожидал увидеть на пороге, но уж точно не меня. Смертный так и застыл на месте, не зная, что ему делать. Только переводил взгляд с моего лица на стоящий около дома автомобиль и обратно. Помимо машины, на которой я приехал, тут было еще две. Одна вытянутая, с двумя удобными пассажирскими сиденьями внутри, около которой ждали шофер и телохранитель. Вторая же пустовала и, скорее всего, принадлежала Роману Афееву. Но обе стояли на заднем дворе, который, в отличие от основного, был очищен от травы. Я прошел мимо столбеневшего слуги и пересек прихожую. Рядом появился выскочивший из стены сандал, который уловил мой настрой, и пристроился за правым плечом, двигаясь в такт со мной. А вот и зал, в котором происходила беседа. Зайдя внутрь, я остановился и обвел присутствующих взглядом. Пузатенький мужик в костюме, который держал в руках кружку чая, Роман Афеев. Тоже одаренный, Внутри организма крутится семь слабеньких ядер. Посильнее, чем у меня сейчас, но на фоне Корсакова он просто ничтожен. Вот седой мужчина, который сейчас с интересом меня рассматривал, куда сильнее. Тоже семь ядер, но намного крупнее. Да и сила более концентрирована. Плюс связывающих системы нитей выглядела намного более мощной. Сидевшая рядом женщина выглядела самой обычной. Два слабеньких ядра, каждая из которых едва светилась, да пара тонких нитей связи. На девушке мой взгляд задержался. Блондинка со строгими чертами лица и почти идеальной фигурой. Но мое внимание было приковано не к груди, что рвалась из декольте, а к ее внутреннему миру, трем массивным белым ядрам, что равномерно вращались по одной и той же траектории. «Василий, что ты здесь делаешь?» Двоюродный дядя Афеева наконец подал голос, и я перевел взгляд на него. «Решил заскочить, проверить, как тут дела, и внезапно обнаружил, что ты пытаешься продать мой дом». «Разве так поступают родственники дяди?» Смертный на момент смешался, покосившись в сторону седого мужчины. А тот, в свою очередь, нахмурился, теперь куда более внимательно разглядывая меня. Что интересно, в первую очередь пузатый аферист решил обратиться не ко мне, а к покупателю. «Ваша светлость, вы уж простите. Племянник сам не свой после того, как потерял родителей. Я о нем забочусь как могу. В университет вот даже пристроил. Но, видать, он там...» Засунув руки в карманы форменных брюк, я усмехнулся и начал говорить, заставив смертно прерваться. «Пристроил в университет? Каким это образом, дядя? Все, что ты сделал в университете, так это заплатил кому надо в канцелярии, чтобы мне не доставили письмо, при этом отметив его как дошедшее до адресата. Но сегодня оно, наконец, попало ко мне в руки, аккурат в последний день истечения с течения срока». Родственник Феева открыл был рот, но я не собирался давать ему возможность ответить. «Я заявляю свои права на этот дом и всю собственность рода Афеевых. Это все принадлежит мне. Ты не сможешь продать даже крохотного кусочка земли, дядя!» Несколько секунд тот молчал. Ошарашен пялился на меня, не понимая, как реагировать. Наконец заговорил. «Для оспаривания решения тебе нужно подать официальную бумагу, идиот. А канцелярия суда закрывается уже через час». «Этого момента я не учел». Сказывались громадные пробелы в информации об окружающем мире. Но на помощь пришел тот самый седой мужчина, к которому перед этим обращался Роман. «Господин Афеев, при всем уважении, его обращение соответствует нормам права. Устные заявления в присутствии двух аристократов. Все, что требуется, на протяжении ближайших суток дополнить его соответствующей бумагой». Подвоха с этой стороны смертный точно не ожидал скривился так, как будто ему дали поддых. «Но, ваше сельство, мы ведь практически договорились. Вы же не думаете, что этот юнец на самом деле сможет начать тяжбу, да у него даже на пошлину денег не найдется?» Теперь на лице потенциального покупателя появилось легкое презрение. До этого он, скорее всего, не до конца понимал, что происходит. Но фраза про тяжбу окончательно убедила Патриция, что я в своем праве. «Боюсь, нам пора. Эмили?» Софи, мы возвращаемся в Петербург. Глаза Романа Афеева источали вселенскую обиду и непонимание, что здорово грело мне душу. Сандал, тоже почуявший вкус победы, сделал круг в воздухе и радостно закликотал, после чего предложил мне расправиться с родственником, как только покупатели покинут дом. Не скрою, предложение было отчасти заманчивым. Не люблю настолько жадных и тупых людей, но просто убить его было бы слишком скучно. К тому же этот роман вел себя настолько глупо, что невольно возник вопрос, как у него в целом получилось все провернуть. Или настоящий Василий Афеев был еще более глуп? Трое гостей дома поднялись.